Глава двадцать первая. Город волков. Ворота оказались заперты. Медный волк поглядывал на нас. Что же он хотел сказать? Я достал из потайного кармана браслет бабушки Кларисы, поверчал его в лапах. Снова посмотрел на изображение волка. — Щенки, как вы думаете, браслет поможет открыть ворота? — Может, в двери есть какое-то место, куда его нужно приложить? предположила Мэри. Мы внимательно осмотрели ворота. Крупных выемок, куда бы поместился браслет, мы не увидели. А что если снять камень? Мэри улыбнулась. Сейчас я открутил бриллиант и показал его друзьям. Мы осмотрели дверь снова. На этот раз прямо под ручкой я заметил подходящее отверстие. Вставил бриллиант и повернул. Ворота медленно открылись. Я вынул камень и прикрутил его к браслету. Перед нами предстал затерянный танликон. Мы осторожно вошли и огляделись. Было заметно, что здесь давно не ступала лапа волка. Каменные постройки стояли полуразвалившимися, на крышах не было черепицы, то тут, то там взнавали мелкие зверьки. Город был освещён, так как наверху виднелись отверстия, как в прошлом зале. Почему же Тонликон оказался под землей? Где все его жители? Что произошло? Спросила Мэри. Не имею ни малейшего понятия. Билл запрыгнул на остатки стены дома и продолжил путь. Даже наш учитель истории, мистер Ноуитол, не знает, что случилось. Вспомнил я. А уж он-то хорошо разбирается в местных легендах. Мы шли вдоль одной из улиц. широких под древним мерком. Так недалеко отдалённо напоминал руины Херсонеса или заброшенную греческую деревню Каякее в Фетхие, Турция. И где же тут спрятано сокровище? Билс прыгнул со стены. Эх, жалко с нами нет Бетси, пожаловался я. У неё всегда есть ответы. Хоть я и не твоя умная сестра, но тоже кое-что знаю, засмеялась Мэри. В старину самым главным местом в городе всегда был храм. Строились храмы на возвышенности, чтобы собаки могли их видеть из любой точки города и помнить о самом важном. Что если сокровище и спрятано в одном из главных мест этого города? «Вполне возможно», — согласился я. Билл снова запрыгнул на стену. «Вот раз, а тут два», — он указал лапой в стороны. Тут как минимум два храма, и оба в разных концах города, расположены далеко. Нам потребуется несколько часов, чтобы дойти до каждого. Давайте посмотрим на дороги, ведущие к храмам, и решим, к какому пойдём первому. Мы пришли на главную площадь города. От неё в разные стороны расходились два пути. Первый широкий, второй узкий. Мы проследили за вторым взглядом и заметили, что вдалеке у самого храма Дорога резко поднималась вверх, а по обоим краям были обрывы. Оступишься покатишься вниз с огромной высоты. "Ну что, по какой дороге отправимся, команда?" спросил Билл. Я стоял в нерешительности. Что же выбрать? И тут на ум пришли слова маминой колыбельной: "Спи, щеночек мой родной, мой любимый, дорогой, пусть тебе приснится сон". Попадёшь ты в Танликон, по тропинке ты пройдёшь и сокровище найдёшь. Но смотри, не торопись, не забудь, не оступись. Не забудь не оступись, громко сказал я. Оступиться можно только на этой узкой дорожке нам туда. Мы сразу отправились в путь, в животе урчало. Мы 100 лет ничего не ели. Кинги, вот бы перекусить. Прочитала мои мысли Мэри. Это точно, Бил погладил живот. Как вы думаете, в этом городе может найтись хоть крошка чего-то съестного? спросил я. Тут полно маленьких зверьков. Давайте зажарим одного из них. Бил посмотрел на нас. Нимфа не зря подарила нам камушки, из которых высекается огонь. Фу, я лучше с голоду умру. Поморщилась Мэри. Мистер Ноуитол на уроке истории рассказывал, что волки занимались хозяйством. А что если на одном из огородов до сих пор что-то растёт? предположил я. Вот этой идее мне больше нравится, поддержала Мэри. Мы сошли с тропинки и направились к одному из больших домов, обошли его со стороны двора и увидели сад. В саду росли деревья: яблоки и персики. На ветках висели спелые плоды. Вот он, наш обед, обрадовался Билл и полез сорвать фрукты. Персики и яблоки были сочными и сладкими. Мы вдоволь наелись и набили плодами сумки и карманы. На сегодня точно хватит. Мы мысленно поблагодарили волка, который много лет назад посадил эти деревья. Хозяина уже давно нет в живых, а плоды его трудов до сих пор кормят страждущих. довольные и счастливые мы вернулись на узкую тропинку время прошло незаметно вот мы уже стояли у места где тропинка резко поднималась а по краям были обрывы путь становился опасным как будем двигаться дружище бил почесал затылок жалко что с нами нет верёвки посетовал я мы бы обвязались теперь нам только остаётся держаться за лапы и сохранять баланс я пошёл первым В конце Бил, Мэри, как всегда, в середине. Мы двигались боком маленькими шажками. На этот раз подкачал Бил. В конце пути, на самом высоком месте, он сорвался вниз. Как хрупкая подруга не выпустила его лапу, до сих пор остаётся загадкой. Я моментально схватил друга за шевелюру, затем за шкирку. Общими усилиями мы вытащили Билла. Вот, видите, моя шерсть не только необыкновенно красива, но и полезна. Бил обнял меня, а потом Мэри. Спасибо, друзья. Наконец опасная тропинка кончилась, и мы оказались у высокого храма. Здание сохранилось в прежнем виде. Все стены были целыми, они только потеряли первоначальный цвет. Штукатурка кое-где облезла, но в целом храм выглядел величественно. Мы зашли внутрь. Помещение было просторным, свет падал из высоких окон. В конце зала виднелось возвышение, на котором стоял алтарь. Интересно, как здесь всё выглядело в лучшие времена? Мэри мечтательно улыбнулась. Наверняка сюда приходили важные волки, а волчицы были в красивых длинных платьях. Вот бы увидеть всё это. Да, было бы здорово посмотреть. Согласился Билл, думая, нам следует подойти к алтарю. Обычно всё самое важное находится там, сказал я. Мраморный алтарь восхитил белизной. Он был чуть выше моей груди, размером с небольшой столик. Держался алтарь на круглом основании, похожем на колонну из храма Аполлона. Мы смотрели его со всех сторон, надеясь, что где-то рядом пряталась разгадка. Смотрите, какое необычное углубление у подножья алтаря, воскликнула Мэри, в форме круга. Мы опустились на колени и пригляделись. Я поднёс светящийся камень к месту, о котором говорила подруга. Неужели это и есть ответ? Этот круг по размеру как бабушкин браслет. Я вытащил украшение и вставил его в круг. Я думал повернуть его, как это сделал с камнем на воротах. но круг не крутился. Я разочарованно посмотрел на друзей. Несколько секунд ничего не происходило. А потом возвышение, на котором мы стояли, алтарь и мы вместе с ним с грохотом опустились куда-то вниз. Мы оказались в нижнем подземелье. Вокруг нас стояли сундуки, набитые драгоценностями. Это была сокровищница.